Глава девятнадцатая. И потерпеть поражение. Теодор Резет прятался за скалой. Он не хотел, чтобы его увидели раньше времени. Бластер он держал в кармане. Солнце благоприятствовало ему. Если бы те, за кем он наблюдал, повернули головы в его сторону, оно светило бы им прямо в глаза, и его было бы трудно заметить. Он отлично слышал их голоса. Все же хорошо он придумал с этим встроенным микрофоном. Резет усмехнулся. «Все идет по плану». Только создатель этого плана явно не рассчитывал на присутствие здесь постороннего. Артемида не видела бластер. Она не видела и двух фигур на скале. Пять минут назад она заметила Ризита и теперь следовала за ним. Но он шел слишком быстро. Догоняя его, она дважды упала, но даже не почувствовала этого. При втором падении она рассекла ногу, и теперь за ней оставался багровый след. Из последних сил она сжимала нейронный хлыст. Как привлечь к себе его внимание? Она крикнула «Ризет!» И вновь «Ризет!» Внезапно она споткнулась. Солнце светило ярко, но мир потемнел, сознание начало покидать ее. Артемида почувствовала, что касается земли, что хлыст выскальзывает из пальцев. Чьи-то руки подхватили ее. Она с усилием приоткрыла глаза. «Байрон!» Прозвучал еле слышный шепот. В ответ послышались слова, но это был голос не Байрона. Это голос Ризита, поняла она. И тут сознание окончательно покинуло девушку. На лице Автарха было недоумение. Как у ребенка, которому дали игрушку и тут же отобрали ее. Он вновь и вновь нажимал на спуск бластера, однако выстрел так и не раздался. Байрон сказал, кажется, с твоим бластером что-то не в порядке. Автарх переводил взгляд с Байрона на оружие. С ужасом он обнаружил, что бластер разряжен, Теперь оружие было просто бесполезной игрушкой. а Автарх отбросил его в сторону. «Око за око!» Голос Байрона дрогнул. Автарх, ничего не говоря, отступил назад. Байрон медленно шагнул к нему. «Существует множество способов убийства, но я не буду удовлетворен, если смерть твоя наступит сразу. Тогда ты не успеешь ощутить ее. Это будет плохо. Думаю, я должен продлить этот процесс». Внезапно до его слуха донесся отчаянный крик «Ризет! Ризет! Не стреляй!» В ту же минуту Автарх бросился на Байрона и повалил его на землю. Его пальцы пытались сдавить шею юноши. Байрону удалось вывернуться. Автарх отскочил в сторону тяжело дыша и готовясь повторить попытку. Они вновь сцепились и покатились клубком по земле. Потом вскочили, держа каждый свой карбон-диоксидный цилиндр наперевес. Внезапно Афтарх метнул цилиндр в сторону юноши, но не попал и цилиндр с грохотом покатился по скале. Это разозлило Байрона. Подскочив к Афтарху, он рывком вытащил его на вершину скалы, подталкивая к самому краю. Афтарх уже чуть не потерял равновесие, но противник вовремя схватил его за руку. — Ты подошел слишком близко к краю, Джоунти. Я еще не хочу, чтобы ты умирал. Поэтому не торопись. Джоунти застонал от бессильной злобы. И тут прозвучал голос резита «Подожди! Убей этого человека, Ризит! Убей его!» — заверещал Автарх. В нем возродилась надежда. Ризит медленно поднял оружие и прицелился. «Как ты думаешь?» — спросил Байрон. «Почему твой бластер оказался разряженным, Джоунти?» «Что?» — Автарх растерянно заморгал. «Твой бластер разрядил не я, Джоунти. Так кто же? Кто сейчас целится в тебя, Джоунти?» «Не в меня, Джоунти! В тебя!» Повернувшись к Ризету, Автарх процедил. «Предатель!» «Не я, сэр!» — громко возразил Ризет. «Предатель тот, кто способствовал смерти господина Вайдемоса!» «Это не я!» — закричал Автарх. «Если это сказал тебе он, то он лжет!» «Это сказал мне ты сам!» «Я не только разрядил твое оружие, но и снабдил тебя микрофоном, который позволял слышать каждое твое слово, и мне, и остальным членам команды. Теперь все знают, кто ты есть на самом деле. Я твой Автарх!» «Но также и величайший из предателей!» Теперь Автарх лишь молча переводил глаза с одного на другого. К нему вернулось самообладание, он холодно спросил. «Если даже это и правда, что можно изменить?» «Ничего. Мы сейчас находимся на одной из планет туманностей Эта планета должна быть мятежным миром, и только мне известны ее координаты». Он все еще пытался играть роль вождя. «Ты назовешь их нам», — сказал Байрон. «Никогда!» Байрон обратился к ризиту «Отправь его на беспощадность». Ризет тихо сказал. «Леди...» «Артемида!» «Так это она кричала?» «Где она?» «Все в порядке!» «Она вышла без карбон-диоксидного цилиндра!» «Углекислый газ замедлил ее кровообращение, и тело автоматически ослабло!» «Она пыталась сбежать, и это еще ухудшило положение!» «Зачем же она догоняла тебя?» «Чтобы убедиться, что ее дружок не умер?» «Да, именно для этого», — ответил ризит. «Только она думала, что я человек-автарха и собираюсь убить тебя. Я отправлю на корабль эту крысу, а ты, Байрон?» «Да?» «Возвращайся как можно скорее. Он все же остается автархом Линганы, и тебе, возможно, придется поговорить с командой. Трудно решиться оборвать жизнь своего господина. Она за этой скалой. Поспеши же к ней, пока она не замерзла до смерти. Ее нельзя оставлять там». Артемида приходила в себя, когда послышались его торопливые шаги. «Как ты?» «Спасибо. Немного лучше. Прости, что доставляю тебе столько хлопот». Они стояли, глядя друг на друга, и между ними шел беззвучный диалог. Потом Байрон сказал. «Я знаю, что мы не сможем повернуть время вспять, и то, что сделано, сделано. Но я хочу, чтобы ты меня поняла». «Я только и делала все эти дни, что пыталась понять». Ты снова будешь говорить о моем отце? Нет. Я знаю, что твой отец невиновен. Автарх оклеветал его. Моего отца убил он сам, и теперь я думаю, ты не сможешь простить меня. Я знал, что он домогается тебя, Арта. Ты являлась объектом его матримониальных устремлений. Имя Хенриады для его целей было куда важнее имени Вайда Эмаса. Я оказался ненужным. Он решил, что ты в его руках... и он может смело избавиться от меня. Тогда мы с Ризетом разработали наш план. И ты любил меня все это время? Неужели ты сама не знаешь этого арта? Почему же ты тогда не поделился со мной своими планами? Это была не твоя борьба, а моя. Если бы Автарх убил меня, ты бы, возможно, перестала меня ненавидеть. Ты могла бы выйти за него замуж, быть счастлива. И теперь ты боишься? что я буду ненавидеть тебя за то, что ты победил?» «А ты могла бы ненавидеть меня?» Она тихо сказала. «Все это время я пыталась разлюбить тебя, но у меня так ничего и не получилось». «Тогда прости меня». «Я уже давно простила тебя, Байрон, потому что люблю». И вновь она была в его объятиях. Ее холодные губы касались его щеки и тихо шептали что-то. Время остановилось. Наконец он напомнился «Солнце садится». «Становится прохладно». «Странно», — задумчиво прошептала она. «Но мне кажется, что он напротив. Потепляло». Обнявшись, они побрели к кораблю. Их было пятьдесят, членов команды лингонийского корабля. И все они с ожиданием смотрели сейчас на Байрона. Он выступил вперед. «За что вы боретесь, люди? За что рискуете своими жизнями? Думаю, за свободу галактики». Галактики, в которой каждый сможет выбрать свой собственный путь. «Я прав!» В ответ раздался приглушенный ропот, который мог быть знаком одобрения, но лишенным энтузиазма. Байрон продолжал. «За что же боролся ваш Автарх?» «За себя самого. Он — Автарх Линганы. Если бы он победил, то стал бы Автархом Королевств Космической Туманности. Вы поменяли бы Хана на Автарха». Кто бы выиграл от подобной замены? И стоило ли умирать за это? Кто-то из толпы выкрикнул. «Все же он один из нас, а не гнусный тираниц!» Другой перебил его. «Автор хотел примкнуть к мятежному миру. Он думал не только о себе». «Да, он хотел войти в мятежный мир не только со своей организацией». Голос Байрона гремел над толпой. «Он хотел соблазнить их Линганой. Он предложил бы им альянс с Хенриадами». И за это он был уверен, мятежный мир даст ему все, что он попросит. Разве это не мысли собственника и эгоиста? И потом, не подвергал ли он неоправданному риску вашей жизни? А мой отец, он был верным другом свободы и чести, но он был слишком популярен, и автарх убрал его с дороги. Автарх может переступить через любого из вас. Можно ли чувствовать себя в безопасности рядом с таким человеком? «Верно!» — веско заявил Ризет. «Он прав, ребята!» Внезапно тот же самый голос из заднего ряда спросил. «А мятежный мир? Автарх знал его координаты, а ты их знаешь?» «Об этом мы поговорим позже. Сейчас надо обдумать, какую дорогу мы изберем после». «Минуточку, мой дорогой юный друг!» Раздался Тихий. Прерывистый голос, и Байрон в ужасе оглянулся. 50 человек команды вскочили на ноги, но все они пришли на совет безоружными. Их окружил отряд тиранийских воинов, и сопротивление было бесполезным. А за спиной Байрона и Ризита с бластером в каждой руке стоял Саймак Аратап.